День шестой. Жди препятствий и отговорок. У тебя когда-нибудь был подобный разговор с подругой, ну или с самим собой? Твоя подруга. Не верится, что Шерон всем разболтала про мою операцию по ушиванию желудка? Твоя мысль. Не верится? Она же сказала твоему уборщику, что ты считаешь его симпатичным, хотя ты взяла с неё слово молчать. Ты сказала, цитирую, я больше никогда ничего не расскажу этой балаболке. Твои слова. Какой ужас. Твоя подруга. Да вообще. Это была личная информация, и я ей доверилась. Я больше никогда ничего не расскажу этой балаболке. Твоя мысль. снова здорово. Твои слова. Хорошая идея. Пытаясь улучшить свои привычки или достичь какой-то трудной цели, мы часто вставляем себе палки в колёса, причём хорошо знакомыми способами. А значит, могли бы избежать срыва. А потом делаем хорошую мину. Как это уже 4 часа. Неужели я правда последние два часа копала грядки в саду, хотя мне нужно было разучивать аппликатуру на кларнете? К счастью, ты прекрасно знаешь все свои грязные секретики. Ты великолепно знаешь свои лучшие отговорки и препятствия. Большая их часть, кстати, тоже привычки. А значит, ты можешь быть готов к своим отговоркам и препятствиям и отмахиваться от них, не сбавляя хода. Если твоя новая привычка каждое утро работать над текстом в течение часа, и ты знаешь, что тебя легко затягивает удивительный и бескрайний мир онлайн-магазинов обуви, отключи интернет на этот час. В смысле иди выруби провод из розетки. Компьютер слишком легко включать и выключать. Если ты отказываешься от мяса и каждый день проезжаешь свою любимую бургерную по дороге с работы, выбери другой маршрут. Если ты серьёзно относишься к игре на кларнете и знаешь, что не сможешь устоять перед копанием на грядках, отправляйся с кларнетом в парк, домой к другу, в репетиционную студию. Или сиди в машине и там отрабатывай гаммы. Есть очень много простых способов избежать вещей, людей, ситуаций, занятий, ароматов копчёной свинины, которые избивают тебя с пути. Поэтому используй свою ценную инсайдерскую информацию и активно берись за дело. А раз уж начал, не надо себя ругать, ненавидеть или стыдить за то, как хорошо тебе известны собственные отговорки, прошлые неудачи и слабые места. Они просто являются частью тебя и делают тебя интересным человеком. Будь благодарен за то, что ты хорошо знаешь свои пути к отступлению. Теперь можешь загородить их тяжёлой мебелью и идти раздавать томаки Возьми блокнот. Подумай о привычке, над которой работаешь, и запиши без исключения всё, что может кинуть банановую шкурку тебе под ноги. Бездумное чтение Твиттера, внезапное желание приготовить лазанью, мелкие поручения, мытьё посуды, вычёсывание собаки, вытирание пыли с люстр, сортировка приправ в алфавитном порядке. И заблокируй возможность всем этим заняться. Пожалуйста, также составь список людей в твоей жизни, которые слишком тусовые, чтобы быть с ними рядом, когда ты бросаешь пить и принимать наркотики. Или слишком пессимистичные, чтобы быть с ними рядом, пока ты вносишь свой вклад в борьбу с мировым голодом. Или чересчур сплетники, чтобы с ними можно было общаться, пока ты бросаешь сплетничать. Или слишком усколобые, чтобы быть с ними, пока ты запускаешь новый бизнес. Общение с ними стоит намеренно ограничить. Я также хочу, чтобы ты снова начал с нетерпением ждать своей новой привычки и записал любые возражения, которые приходят тебе в голову. У всех нас есть проверенные временем аргументы, которые мы снова и снова используем, чтобы столкнуть себя с намеченного пути. Придумай в дополнение к своей мантре короткую фразу, которая сможет осадить самую любимую отговорку. Например, «Я миллион раз пытался стать веганом, и у меня ни разу не получилось». Равно Те разы были тренировкой, а теперь всё по-настоящему. У меня нет силы, воли, кого я обманываю. Равно мы смогли отправить человека на Луну. У меня получится. Я способен на всё. На самом деле мне не так важна моя физическая форма, ну и её. Равно я люблю своё тело, я люблю себя, и я люблю хорошо себя чувствовать. Мне не надо медитировать, тренироваться, чистить зубы нитью, составлять список благодарностей каждый день. Можно делать это периодически, равно дело не только в этой привычке. Я хочу контролировать свою жизнь, своё счастье, ту пользу, которую приношу миру. Ничего не происходит, это занимает так много времени. Я сдаюсь, равно успешные люди никогда не сдаются. Я заслуживаю успеха. Я справлюсь. Пожалуйста, произнеси свою мантру прямо сейчас. Произнеси её вслух, скажи её себе, говори её весь день.